Я остался снова один. Звонили какие-то люди, которых я не знал. Остаток дня я провёл в раздумье, какие действия мне следует предпринять, когда совсем стемнеет. За несколько минут до 7 часов явились Филс и Латимер. Я сидел за письменным столом. А я думал, что снова найду вас в постели с извилрок. Сидели лёжа, какая разница в каком положении расследует дело агент ФБР улыбнулся я. Где Мариан? Она вот-вот должна подъехать, сказал Латимер, кладя свои длинные ноги на поручни кресла и закуривая сигарету. Ну что ж, послушаем, что вы нам сообщите, Латимер. Ничего особенного. Я был у Мейси. Но эта лиса плела всё те же старые сказки о том, что полиция прилагает усилия, чтобы отыскать пропавших девушек. Но по его равнодушному тону я понял, что судьба девчонки его совершенно не волнует. В конце концов, я вытянул из него, что это обдуманная серия прихощений, за которой кроются политические игры. Наеси даже намекнул, что пытается поднять волну среди своих подчинённых. Да? Любопытно, я потирал ладони. Но Месси признался лишь потому, что принял меня за своего. Если бы он знал, что я человек Вольфа, И тем более работаю по заданию агента ФБР, сомневаюсь, чтобы он так раздоколенился. Завтра же надо поместить крупным шрифтом на первой странице газеты следующее: шеф полиции уверял, что промышленный магнат организовал похищение девушек. Мистер Мейси надеется найти этих юных девушек, может быть, даже сегодня. Необходимо подчеркнуть, что газета цитирует точно и слова Мейси, данные Латимеру, это должно произвести впечатление. Латинер поскрёб затылок и хмуро произнёс: "А я вот думаю, что я буду делать после этого?" Я повернулся к Рекгу. "Напишите Филс и покажите, как это будет выглядеть. Принимайтесь за работу, Стрина." Рек сосредоточенно уселся за пишущую машинку и стал сочиняя и тут же отстукивать текст. «Ну, а что вы узнали о Джеффе Гордоне?» — спросил я у Латимера. «Он играет в покеру Лэнти, и той ночью тоже играл почти до часу». «Вернулся домой один. Но то прежнее, здание и редакция, как раз по дороге от Лэнти до его дома, я проверил». «Так, стало быть, у него нет крепкого алиби. Диксона убили около двух часов ночи. Вы не знаете, где был старик в это время?» Нет, но я могу узнать. О'кей. Я поглядел на часы. Сейчас половина восьмого. Однако, где же Мариан? Может быть, она тоже по встречала Одри и теперь следит за ней, сказал Латимер, поднимаясь. Если я вам больше не нужен, я пошёл. У меня свидание с одной малышкой. Я кивнул в знак согласия и прошёл к столу, за которым работал Рек. Мы с ним ещё немного потворили кое-что, выправили И я был доволен тем, что получилось. У нашего друга может появиться главная боль. Вольф привлечёт его за клевету. Рекс согласился, вероятно. А я считаю, что вся ответственность целиком ложится на ваши плечи. Вы же закроете не, да, верно? Я иду в типографию. Но он вдруг остановился. Где же всё-таки Мариан? Он явно занервничал. Вы не скажете, который теперь час? Уже больше 8 часов. Мы переглянулись и вдруг поняли, что думаем об одном и том же уверенно. Может быть, она зашла к себе, чтобы переодеться? Может быть и так. Задумчиво кивнул Рек, но наши предположения никак не убеждали ни меня, ни его. Вы знаете номер её телефона? Рек молча набрал номер. Мы ждали, но долгие гудки лишь подтвердили наши опасения. Я выглянул в окно. — Это тот дом на углу? — спросил я. — Да. Мы молча глядели на улицу, но там никого не было видно. Не стучали к лучке и Мариан. У Рэгга был очень взволнованный вид. Вы думаете? Нет, я не думаю. Резко оборвал я его, не давая подозрениям захватить нас. — Слушайте меня, Рэгг. Вы отнесете статью в типографию, а я тем временем пойду к мисс Френч. постараюсь всё же её дождаться. Вы же сразу вернётесь сюда и сидите на телефоне. Он ещё колебался, да потом взял конверт. Я постараюсь управиться как можно быстрее. Я думаю, что это займёт не более часа. Чёркните на всякий случай номер телефона в типографии. Я вам позвоню туда сразу же, как найду её. Я понимал его состояние, и тем не менее не стоило пока раскисать. Он нацарапал номер на листке бумаги и вышел из офиса. Как только он вышел, зазвонил телефон. Я поднял трубку. Это был Тэд Эслингер. Это редакция? Алло, скажите, мисс Френч у вас? спросил он. Нет, её здесь нет, мы её ждём. А что вы хотите? Это мистер Спенсер? Он не скрывал своего удивления. А мне говорили, что вы покинули отель и вообще уехали из города. Послушайте, никогда не верьте слухам. бросил я коротко. А что вы хотели от мисс Франч? У меня было назначено свидание с ней в четверг девятого, но она не пришла, сказал он. Я решил, может, для нас задержалась в редакции? Я почувствовал себя весьма неважно. Мне очень жаль, Стена, но я её не видел. Я повесил трубку. Через четверть часа я уже был в доме Мариан. Я позвонил Маленькая женщина с птичьей головкой открыла мне дверь. "Мисс Френч", начал я. Её лицо как-то сразу вдруг посветлело. Она с кроговоркой выпила: "Мне жаль, но её нет дома. Однако, я думаю, что она вот-вот вернётся. Может быть, вы подождёте? У вас есть время?" Я представился. "Может быть, она даже говорила вам обо мне?" Я был рад, что Мариан такая приятная квартирная хозяйка. "Меня зовут миссис Синклер". побыднулся на мне. Конечно, мисс Френч говорила мне: "А вас, прошу вас, освойдите". Я прошёл за ней в большую, комфортабельно обставленную комнату. Мисс Френч, чудесная молодая женщина, продолжала месить синклер. Она мне так нравится, такая она простая и милая. Извините меня, миссис Синклер, прервал я её излияние несколько грубовато, но я очень беспокоюсь о мисс Френч. У нас была назначена встреча в семь часов, и я ее ждал. Она ничего не оставила для меня. Она удивленно смотрела на меня. — Нет. Мариан вернулась в пять часов, а через несколько минут ей кто-то позвонил, и она сразу же ушла. К сожалению, она не сообщила мне, куда она отправилась. — Вы не будете возражать, миссис Синклер? — — Если я осмотрю ее комнату, — спросил я, — вы понимаете, что я бы к вам с такой просьбой в обычное время не обратился, но сейчас это может быть и очень важно. — Я не думаю, — начала она со смущенным видом, — уже четыре девушки-блондинки исчезли в этом городе, — резко сказал я, удивляясь тембру своего голоса, — и я не хотел бы, чтобы была она пятой. Женщина побледнела. Не хотите ли вы сказать, произнесла она с дрожью в голосе, схватив меня за руку. Проводите меня в её комнату. Я ещё, конечно, не знаю, что случилось, но это необходимо выяснить. Мы поднялись по лестнице на второй этаж, потом повернули в маленький коридорчик. Хозяйка открыла последнюю дверь в конце коридора. Я внимательно осмотрел комнату и сразу подошёл к столику, где стоял телефон. Возле аппарата я увидел блокнот. Верхний листок был совершенно чист, но при внимательном рассмотрении можно было увидеть оттиснутые буквы. Мариан, записав что-то твердым, энергичным почерком, сильно нажимала на карандаш. Поэтому на этом листке сохранился отпечаток. Я вырвал этот листок, посмотрел его на просвет и сумел прочитать. «Тридцать семь Виктория Драйв». Вы не знаете, где находится Виктория Драйв, спросил я у миссис Синклар с волнением смотревшей на меня. Это на другом конце города, недалеко от литейного завода. Спасибо, я сунул листок в карман. Что ж, придётся поискать. Я так переживаю, мистер Спенсер, начала она. Может быть, мне следует позвонить в полицию? Но ведь Кронэльская полиция до сих пор ничего не сделала для того, чтобы найти тех исчезнувших девушек. Я сомневаюсь, что и на сей раз она что-либо предпримет. Я займусь этим сам. Я вышел из комнаты, бросив вокруг последний взгляд, но что-то остановило меня. Это её сумочка. Спросил Яш, огнув к креслу, из-под сиденья виднелась кожаная сумка. Я совершенно не понимаю, почему она не взяла её с собой и начала мисси Синглер, в то время как я уже открывал сумочку. Я не слушал её. Ибо первое, что попалось мне на глаза, был маленький голубой билетик. Я уже знал, что там было написано, прежде чем прочитал это. На одной стороне было напечатано: "Моего только что сфотографировали". Приходите сегодня днём. Один снимок совершенно бесплатно, а шесть фотографий 50 центов. Прекрасное увеличение 1 доллар 50 центов в каждой студии Stop Photo, 1650 Murray Street, Crowndwell. Было уже совсем темно, когда я добрался до Victoria Drive. Я остановил такси на углу и пошел по улице, внимательно глядя на номера каждого дома. Двадцать девятый, тридцать первый, тридцать третий, тридцать пятый. Я остановился перед домом, наполовину скрытым за высокой изгородью. На воротах были прибиты цифры три и семь. На белой карточке, прикрепленной к одной из створок, было написано «Дом продается или сдается». Я толкнул калитку. И пошёл по небольшой дорожке, которая вела прямо к дому. Моё сердце готово было выскочить из груди, и я чувствовал себя так, будто направлялся к дантисту. Осторожно, подойдя к дому, я остановился и прислушался. Было очень тихо. Я тихонечко подёргал раму одного окна, затем другого, пытаясь их открыть, но окна, так же как и дверь, были заперты. Я стоял перед молчаливым темным домом в раздумье, была ли Марьян в этом пустынном доме или сразу же ушла, увидев, что он нежилой. Нельзя полагаться на случай. Мне необходимо войти и посмотреть все самому. Я поддел ножом шпингалет, а окно подделось, ведьма рамы и шпингалеты были старые. Я заглянул в открытое окно и почувствовал затхлый запах, характерный для помещений, в которых давно не живут. С пистолетом в руке я вскочил на подоконник. Старое дерево заскрипело под моей тяжестью. Некоторое время я прислушивался, сдерживая дыхание. Вытянув руку с пистолетом вперёд, я стал осматривать помещение. Гулкая тишина пустого дома давила на уши. Я шарил левой рукой по стенам, отыскивая дверь. Стены были совершенно голые, какие-то бумажные полосы, вероятно, ободранные обои свисали с одной из них. Наконец я отыскал дверь и мягко нажал на ручку. Я пожалел, что не захватил фонарик. Но вдруг... В этой извиняющей тишине я уловил звук приближающейся машины. Господи, мне поистине везло. Всякий раз, как я ночью отправлялся на поиски, машина затормазила у дома. Я вновь вернулся к окну и различил контуры машины, а также неопределённый силуэт человека, вышедшего из неё. Хлопнуло дверца. Кто-то быстро прошёл по дорожке и в мгновение спустя в замочные скважины входной двери заскрепел ключ. Дверь медленно открылась. Я плотнее прижался к стене. Кто-то вошёл в комнату, сделал несколько шагов, и я ощутил сладковатый запах лилий. Одри Шэридан собственной персоной, как видно, ей тоже, как и мне, не спится по ночам в этом таинственном городе, но ну, уж что ж, я был готов к этой встрече и решил приготовить ей сюрприз. Она была уже рядом. И я, не дав ей времени опомниться и применить свой знаменитый трюк одним прыжком отделился от стены и, пригнувшись, схватил её за колени. Одри вскрикнула, и мы покатились по полу. С минуту мы молча боролись. Послушайте, крошка, остановитесь. В ответ она укусила меня за грудь, и я вскрикнул от боли, ослабив в мгновение свой захват. Она тотчас же воспользовалась этим, чтобы высвободить одну руку, и я получил прямо по физиономии. Когда же она попыталась повторить это милое её сердце занятие, я успел перехватить её кулачок. Завернул её руку за спину и пригнул её разъярённое личико к грязному полу. Спокойнее я тяжело дышал: "Или я вынужден буду воспользоваться пистолетом?" Она немного расслабилась. "Вы делаете мне больно", сквозь зубы пробормотала она. Но мне было не жаль её. Женщины всё же не должны заниматься сыском. Но в школе занялись, пусть принимают жёсткие правила игры. В последний раз Когда мы играли вместе, напомнил я яростно выбросили меня о кирпичную стену, уверяю, это не в последний раз. Отпустите меня сейчас же, скотина, отпущу, если вы станете вести себя более разумно. Совершенно сознательно я ещё сильнее искрутил её руку. Она вскрикнула громче. Слышите вы? Пришло время немного подрастировать вас. «До сих пор вы вели себя, как хотели, не спрашивая меня или Филса, нравится ли нам это. Ну что будете говорить, или я сломаю вам руку? Что вам нужно знать?» Она вдруг засмеялась, вероятно, сквозь слезы. «Мне вдруг тоже стало смешно. Будете вести себя прилично. Если вы обещаете сидеть спокойно, как паит девочка, я отпущу вас». Я сяду тогда, когда сама этого захочу, и буду вести себя так, как мне заблагорассудится, сказала она с вызовом. Я нажал ей на голову и снова заставил понюхать пыль на полу. Я бы вам посоветовал не говорить со мной подобным тоном. Иначе вы соберёте всю грязь с пола. Чёрт знает, что произошло потом. Она вдруг на преглаз вскочила и через мгновение я сам валялся на спине, вытирая пиджаком пол, а она седлала меня, и я едва дышал. В своё время я занимался почти всеми видами борьбы. У меня в запасе был приёмчик Мне удалось вывернуться в юном и ухватить её за лодыжку таким макаром, что милая владелица с искнова выборов вновь ощутилась на полу, прежде чем смогла осознать, как это случилось. Но она, как кошка, прекрасно ориентировалась в темноте и успела выскользнуть из моих рук. Я сидел на полу, с трудом восстанавливая дыхание, прислушиваясь к движениям кошки и готовясь отразить её атаку. Но вместо этого раздался её волнующий смех. Мир. О'кей. Я, конечно, не против. Где вы, чёрт возьми, собрал учтите, такие игры определённо сокращают жизнь. Садитесь же рядом со мной. Имейте в виду, Спенсер. Это звала Содри из темноты. Если вы снова дадите волю рукам, я немедленно позову полицию. Я услышал, как она подошла ко мне. Вспыхнул луч её карманного фонарика. Я быстро поднялся. Мы приглянулись с головы до ног, мы были оба покрыты пылью, лицо Одри перепачкано грязью. Мы похожи на пару валяшек, сказал я. Что вы здесь делаете? Тот же самый вопрос я могу задать и вам, но я не любопытна. Скажем друг другу "хелло" и "чао" и прекратим наше воинственное рандыву. Э нет, я не согласен. Это тянется слишком долго. Не пытайтесь выйти отсюда до тех пор, пока не дадите мне обещание вернуть снимки, сделанные Филсом с трупа Диксона, которые вы украли у репортёра, это по вашей милости. До сих пор я не раскрыл такой пустяковой для меня дело. Если бы у меня были фотографии, я бы уж давно и девушек отыскал. Не строите на этот счёт никаких иллюзий. сказала она, всё ещё держась подальше от меня. Вы что, думаете, что с этими фотографиями заставили бы Старки раскрыться как бы не так? Я уже пыталась это сделать, но безрезультатно. Вы пытались Вы хотите сказать, что были настолько глупы, что поведали Старки о существовании этих фотографий? Вы с ума сошли. Похоже на то. Я здоровы испугалась, поэтому мне пришлось скрываться. Я была уверена, что он не позволит мне продолжать расследование и устранит с дороги. Похоже, вы переменили своё мнение. Я принуждённо улыбнулся, и знаете, я просто удивлён, что вы до сих пор ещё живы. Я убеждена, что этот старик заставил своих ребят похитить девушек. Я думала, что смогу заставить его отпустить их с помощью шантажа. Мисс Шэридан, вы на ложном пути. Старки никак не связан с этими пхищениями. Я просто уверен в этом. И полагаю, что нас втянули в довольно склерную историю. А я вам говорю, что почти закончила это дело. В её голосе слышалось раздражение. Да, именно так. Это вы, вы ошибаетесь. О'кей. Будь по-вашему, перебил я её. Скажите лучше, что вы здесь делаете? Я, например, ищу здесь мисс Мариан Френч. Я нервно прищелкнул пальцами. Вы её случайно не знаете? Знаю. Это как будто новая секретарша в газете, да? Я нахмурился. Да, и что из этого следует? Я увидел сегодня днём её фотографию в витрине стоп-фото. Поэтому я и решил прийти сюда, чтобы удостовериться, действительно ли Старк связан с этими обещаниями. Но почему же именно сюда? Я был заинтригован. Я-то пришел сюда, потому что обнаружил этот адрес в ее блокноте, но вы, почему вы пришли сюда? Она закурила и отшвырнула горячую спичку. Короткая вспышка выхватила из темноты ее нервное прекрасное лицо. Это именно тот дом, где была обнаружена туфля одной из похищенных девушек. Несколько дней подряд я следила за фотостудией, и сегодня, когда я увидела фотографию Мариан Френч в витрине, я решила прийти сюда. Я взяла ключ у агента по продаже недвижимости и захотела всё проверить. Я ощутил себя недальновидным идиотом. И мы потратили столько времени на выяснение наших отношений. Боже, Давайте же сотрудничать вместе. Где ваш фонарь? Мы прошли в мрачный вестибюль. По лестнице мы поднялись на второй этаж. Ступени скрипели немилосердно, я снова вытащил пистолет. Одрис следовала за мной. Три двери на втором этаже, зловещая тишина. У меня зуб на зуб не попадал, отчаянно сжимало мне сердце золотакудрую Ваเรียน Френч мы увидели во второй комнате. Она лежала на полу. Остекленевшие Васильковые глаза, лицо искажено до неузнаваемости. Её бело-голубое платье из гвозденной в пыли было разорвано вверху, обнажив белое плечо. Милая девочка, за что же они убили тебя? Охота на блондинок продолжалась. Я слышал тяжелое, прерывистое дыхание Одри у себя за спиной. Взяв ее за руку, я не мог произнести ни слова. Некоторое время мы стояли, глядя на эту ужасную картину. Одри, не выдержав, закрыла лицо руками. — Ужайте, — произнес я, наконец хрипло. — Нам необходимо немедленно действовать. Я глубоко вздохнул и подошёл к телу Мариан, избегая смотреть на её перекошенное от агонии лицо, я дотронулся до её холодного плеча. Отмерзавец, кто это сделал? Кто бы он ни был, заплатит за это, сказал я и подтолкнул Одри к мёртвой девушке. Смотрите, вы знаете этот метод? То же самое они сотворили и с Диксоном. Четыре предыдущие девушки несомненно нашли такую же мучительную смерть. Вы, моя дорогая, сами того не сознавая, тоже суёте свою голову в эту петлю. Вы будете наконец помогать мне или будете цепляться за престиж своего агентства? Я это действительно заслужила, ответила она странно спокойным голосом. Но в самом деле я думала, что это дело рук Старки и его банды. И что я смогу справиться с ним самостоятельно, теперь я вам помогу. О'кей. Я потащил её за руку к двери. Пошли. Здесь нам больше нечего делать. Теперь этим пусть займётся полиция. Вы думаете, это нужно сделать? Нейси не сможет больше увиливать, сказал я. Мы ему это не позволим. Мы должны придать этому делу широкую огласку, чтобы весь город знал об этом очередном злодеянии. Едемте поищем телефон.